Глава шестая. Не задумываясь о своих действиях, ведомая годами выработанной привычкой, я потянулась рукой к стене и после недолгих поисков нашла небольшой выступ, идентифицированный подсознанием как выключатель. И только после того, как под потолком вспыхнула тусклая лампа под матовым плафоном непривычной формы, я поняла, что именно сделала. «С ума сойти!» — прищурившись, окинула взглядом потолок. «Признаться, я тоже удивлена. Откуда ты знала, что тут есть освещение?» «Понятия не имела», — призналась как на духу. «Да уж, везучая ты, Маргоша, ничего не могу сказать. Так и быть, прощаю тебя». Я даже отвечать не стала на это наглое заявление. Вместо очередной перебранки осторожно прошла вглубь дома. Небольшая прихожая, обозначенная двумя перегородками без дверей, быстро закончилась, а сразу за ней я оказалась в просторной комнате. Кухня, а вместе с ней еще и обеденная отдельная зона. Не гостиная в привычном для меня понимании, но и не маленькое пространство, где теснятся табуретки с холодильником, как это было у нас с Дианой на съемной квартире. По правую от меня руку у окна стоял широкий крепкий стол. Рядом с ним пара стульев с высокой спинкой. Чуть дальше располагалась дверь а по левую руку, собственно, сама кухня. Одна проблема. На этой самой настоящей кухне стояла самая настоящая печь, хотя и выглядела не совсем как в музее и на картинках в книгах. Но это ладно, это полбеды. Разбираться, как работает сей агрегат, я буду точно не сейчас. Сейчас я со всевозрастающим любопытством осматривала шкафчики, полки, стол для готовки. Удивительно, Но дом не выглядел заброшенным. Складывалось впечатление, что хозяйка, а то, что тут жила именно женщина, сомневаться не приходилось, спешно куда-то уехала, оставив легкий беспорядок. Глубокую сковороду на печи, точнее, той ее части, которая явно была тут вместо плиты, кружку рядом с мойкой, а главное, главное, что вдоль одной стены, под шкафами, были развешаны сушеные травы, а на полках, над травами, были видны ряды флаконов и флакончиков. Пустые и заполненные, они матово переливались под тусклым освещением. «Вот это мы удачно зашли!» — прошептала Марья. «Слушай, Маргаритка, что ты там говорила про тягу к этому домику?» «Не знаю», — также шепотом ответила ей. «Мне казалось, что тут мы будем в безопасности». «Да ты и правда ведьма, Марго, самое натуральная!» «С чего ты это взяла?» Даже возмущаться сил не было. Но помня, что я читала про ведьм, не притило, чтобы меня так называли. «Ну, хотя бы с того, что в домике, видимо, и жила какая-то ведьма. А может и нет, кто ее знает?» Задумчиво протянула Марья и тут же легкомысленно добавила. «Да и неважно. Пойдем лучше остальные комнаты смотреть». Согласиться было проще, чем пытаться добиться нормального ответа. Сил постичь логику своей же книги у меня не нашлось. Поэтому я пошла к небольшой двери на кухне. За ней скрывалось пустое помещение. Точнее, как пустое. Здесь стояла большая бадья, которая крепко ассоциировалась с ванной. За ней был обнаружен самый натуральный туалет, только сделанный не из фаянса и был более квадратным. Небольшая тумба с умывальником в виде каменной чаши, причем в том, что камень натуральный, сомневаться как-то не приходилось. А также вторая печь. А точнее сказать, что печь с кухни имела зеркальное отражение в этой комнате. «Удобно!» — хмыкнула книга. «Там печку топишь, и пока готовишь, тут комнатка прогревается. А еще, видимо, и воду можно греть с этой стороны на ней, чтобы искупаться. Продумано!» «Ого!» «Я так понимаю, что стирать тут же можно». И нет, это не я такая догадливая. Просто натянутая почти под потолком веревка натолкнула меня на эту мысль. «Ладно, не стой. У нас еще одна дверь неисследованная осталась. Идем скорее. Тут же должна быть спальня. Ну ведь должна?» «Наверное, должна», — согласилась с Марией. «Только тебе-то что с нее?» «Как это что? Как это что? Одна из подушек на кровати моя». «Нахалка бумажная, а если тут вообще нет подушек? Вот когда появятся, одна из них моя. А если кровать настолько узкая, что там всего одна подушка будет, тогда прости, Маргаритка, но спать тебе придется на полу». Честное слово, чуть не бросила книгу случайно на пол. «Это надо же быть такой эгоисткой!» За последней дверью скрывалась, как мы и предполагали, спальня. И кровать в ней стояла довольно широкая, Уж нам с Марьей точно места хватит и еще немного останется. А также тут стоял крепкий шкаф, прикроватные тумбы, небольшой угловой столик и, о чудо, софа! Такая, на которой в полный рост не вытянешься, но отдохнуть вполне возможно. Подойдя к кровати, я первым делом провела рукой по постельному белью. Мягкая натуральная ткань и никакой пыли. В шкафу на одной из полок Обнаружился запас постельного белья. На самой нижней из полок, к моему удивлению, я нашла пару юбок. Видно, что не новые, но совершенно целые. За второй створкой скрывались несколько платьев, а в глубоком отделении внизу, не ящик, но очень на него похожий, только не выдвигается, лежала пара крепких чулок и шерстяная шаль. Глядя на этот шкаф, я почувствовала облегчение. Если хозяйка у домика и была, то здесь она не жила. Даже очень бедная женщина вряд ли обошлась бы одной парой чулок юбками и шалью с парой легких платьев. Нижнее белье, хоть одна рубашка или блузка к юбкам. Гардероб, конечно, был женским, но однозначно неполным. Скорее было похоже, что эти вещи здесь или попросту бросили, или наоборот принесли и оставили за ненадобностью. Да и мебель в домике выглядела примерно так же. Софа слишком выбивалась из общего вида мебели, как и угловой столик, который был покрыт лаком. В тумбочке я решила не заглядывать. Вместо этого подошла к окну и, отдернув тонкую штору, посмотрела, открывается ли фрамуга. К моему счастью, свет в спальне я включила еще при входе в комнату, и сейчас мне не приходилось ломать глаза в темноте. Нехитрый замок, как и массивные кованные петли, не оставлял сомнений в способе проветривания помещения. Распахнув окно настежь, я положила Марью на одну из тумбочек и отправилась в ванную. Не знаю уж, как тут правильно называется эта комната, но умывальником я твердо была намерена воспользоваться. Умывшись и даже воспользовавшись полотенцем, найденным в тумбе под умывальником, я вернулась на кухню. От радости, что нашла домик и в нем так уютно, я забыла разгрузить свой самодельный карман. Так и ходила с травой и яблоками в подоле юбки. А ведь теперь мне было, куда все это положить. Решив не откладывать все это дело в долгий ящик, подошла к кухонному столу и, осторожно высвободив узел из-под пояса, начала раскладывать свои сокровища. Приличная охапка трав. К сожалению, она уже была вялой и сильно пропыленной, но, надеюсь, хоть часть из нее смогу использовать. Ведь почти любую лечебную травку можно просто заваривать, как чай. Главное, не ошибиться в дозировке и не сделать себе убойный отвар. В буквальном смысле этого слова. Следом за травой принялась доставать яблоки. Одно, второе, третье. Четвертое легло на стол с глухим дзынь. Оторвавшись от обозревания кухонной утвари, с удивлением обнаружила на столе небольшой мешочек. «У меня такого точно не было». В горах таких находок тоже не случалось. Тогда откуда? Распутав узлы, потянула за тесенки и, положив мешочек на стол, легонько его потрясла. Удивленного возгласа сдержать не удалось. На стол выкатились монетки. Круглые, со слегка потертой чеканкой, в которой легко угадывался неизвестный мне узор. Может быть, герб? Уже смелее я перевернула мешочек и принялась рассматривать деньги. Однозначно деньги, и причем разного номинала. 20 медных, судя по всему, монеток, и три покрупнее, как будто серебряные. А может, и в самом деле это было серебро, не сильная в нумизматике. Но выглядело очень похоже. Никаких цифр на монетах не было, из чего я сделала вывод, что расчет идет количеством. Эх, знать бы еще откуда у меня появились местные деньги. Марья, Марь! кинулась в спальню за ответами, кто из нас, кто сознание не терял. «Чего кричим?» — флегматично поинтересовалась книга. «Марья, а скажи, откуда у меня в Подоле среди травы и яблок появился кошель?» «Да ты что!» — слишком наигранно удивилась книга и тут же задумчиво протянула. «Ну надо же! Не только сильный и красивый, так еще и умный!» «Должна признать, удивил!» «Ты сейчас про кого?» Так про того, к чьей груди ты доверчиво прижималась, бесстыжая. Больше некому тебе денег подсунуть-то было. Те мужланы, что приходили до него, явно из простого люда. Рубаха, штаны заношенные, жилет. Вот и все богатства у них. Ах да, виллы же еще. Как я могла забыть? А тот, кто меня в лес принес, значит, другой был? Я почему-то была уверена, что незнакомец, который смог договориться с книгой, был таким же обычным мужчиной просто способным на добрый поступок. А судя по словам Врединой Ивановны, это было не совсем так. «Другой, конечно, спрашиваешь еще. Плечи широченные, спина прямая, глазами как сверкнул на меня, я и утихла. А еще, знаешь, у него одежда была совсем другой. Кожаная куртка такая красивая. Не настолько, конечно, как моя обложка, но тоже вполне достойная внимания». «Ах, ну если куртка...» усмехнувшись, погладила корешок обложки Марьи. «Ладно, поняла тебя. Жалко, я не могу его поблагодарить за помощь. Кто знает, может и свидетесь еще. Скажи лучше, что делала там без меня. Умывалась, травы на стол достала, а потом вот кошелек нашла. А деньги-то где? На столе я оставила. Удивилась сильно. «Ой, балда! Иди собирай деньги, а то немощь немощью». Хоть будет возможность продуктов каких прикупить? Прикупить? Конечно. Дома — значит, люди. Люди — значит, еда. Главное — суметь договориться. А может, в этой деревне и рынок какой есть? Кто его знает? Так что иди, деньги убирай. Логика Марьи была неоспоримой. И поэтому мне пришлось возвращаться на кухню, собирать в мешочек монеты и только после этого идти в спальню. Замерев возле кровати, я поняла, что просто не могу себя заставить в грязных вещах ложиться на простыни. Хотелось нормально выспаться, а не в опостыливших грязных вещах. А еще лучше было бы искупаться, но топить печку ночью, да еще не зная, как она работает, не настолько я была склонна к авантюрам. Лишиться приличного жилья из-за своей криворукости мне не хотелось. Особенно если брать в расчет состояние дома, и то, что в любой момент на пороге может появиться хозяйка и выгнать меня отсюда. Извиниться и освободить домик, который остался целым, да еще и был приведен в порядок, а уборкой я непременно займусь, заодно и разберусь, где что лежит и как это можно использовать в быту, было хоть и неловко, но всяко лучше, чем спалить чужое имущество. Рассудив, таким образом разделась до нижнего белья, сложив одежду на краю софы а бусы и пояс пристроив на одной из прикроватных тумб. «Спокойной ночи, Марь!» Вытянувшись на кровати, я с удовольствием потянула на себя одеяло, накрываясь по самые уши. «Подожди-ка, а как же я?» «Что ты?» — уточнила у ворчунья. «А меня на подушку, Марго!» «Ложись, я не против». Хорошо, что в комнате было темно, и Марья не видела моей улыбки а вот будет знать, как не предупреждать о всякой там силе охраняющей дом. «Ну, Маргоша, ну ты!» «Завтра, Марь, завтра я тебя с удовольствием выслушаю, а сейчас спокойной ночи». «Марго? Маргарита!» Марья еще долго пыталась воззвать к моей совести. Но я, повернувшись к ней спиной и обняв подушку, медленно проваливалась в сон, думая о том, каким будет следующий день в чужом для меня мире. Утро пришло неожиданно быстро, хотя солнце за окном и было уже высоко в небе, но сказать, что я выспалась, все же не получалось. Но стоило вспомнить, где я нахожусь, как остатки сна летели с меня окончательно и бесповоротно. «Доброе утро!» — голос книги застал меня за ленивыми потягушками. «Маргоша, знаешь, мне кажется, нам стоит серьезно поговорить». В первый раз в жизни я поняла, почему так много шуток существует про эту фразу и реакцию на нее мужчин. Я на себе сейчас прочувствовала волшебную силу слов. Так прочувствовала, что чуть челюсть не заклинила. Ведь застала меня Марья своей угрозой в тот самый момент, когда я зевала. <как> Взяв паузу, медленно повернулась к справочнику. «Вот прям с утра?» «А зачем откладывать-то? Я и так терпеливо ждала, пока ты проснёшься». И правда, чего это, я удивляюсь. Но, с другой стороны, Марья говорила как-то непривычно спокойно, ни одной язвительной нотки в ее словах, ни одной шуточки. Да и ждала ведь, не будила меня. «Я так понимаю, пока я спала, ты о чем то много думала?» «Думала», — согласилась со мной книга все тем же спокойным голосом. «И поняла, что неправильно мы с тобой начали» что ругаемся все, спорим, мелко пакостим друг другу. Не делай это, Маргош!» «Кажется, я слишком долго спала», — пробормотала, не скрывая изумления. «Марь, это на тебя так ночь на тумбе повлияла?» «Да ну какая тумба?» — раздраженно проворчала Марья. «Охранник твой новый заходил, наблюдал за тобой, меня вот трогал. И знаешь, я вдруг поняла, что ближе тебя у меня нет никого. Маргошенька!» Ты меня не давай в обиду, пожалуйста, очень прошу. Я же полезная, правда-правда, и помогать тебе буду, веришь? Ка-ка... Вот черт, какой охранник, Марь? Тот, что из-под крыльца вчера рычал. Страшнючий. Хотя и сила в нем та же, что и во мне, но он другой. Он не впитался в мои странички, а вот из меня пытался вытянуть силу. Марго, представляешь? Проснулась бы ты а я уже книга обычная, безмолвная, в обложке из шкуры поросенка. Кажется, мою говорливую подругу очень испугала попытка вытянуть из нее силу. Хотя не мудрено, наверное, если бы я не спала, как убитая, и проснулась, когда в комнате находился этот пока неизвестный мне охранник, тоже бы напугалась. Хотя и сейчас вдоль позвоночника побежали колки и мурашки. А в районе солнечного сплетения... Образовался холодный клубок страха. «Марька, а меня, меня охранник местный, тоже пытался?» «Нет, тебя он одеялом укрыл заботливо. А вот я? А меня?» «Я ж тебя хотела разбудить, а только рот открыла, как меня зубами за обложку и прихватил». «Как это укрыл?» Откровения Марьи все больше сбивали с толку и пугали. «Маргоша, ну ты пойми, я не знаю, как это все работает, «И почему те капли силы, в которые я упала, меня оживили, а эта сила такая самостоятельная, что передвигается как по дому, так и вокруг него? Может, не такие уж мы и одинаковые с ним? Не знаю. Но очень прошу, не давай меня в обиду». «Не дам», — решительно тряхнула головой. «Давай лучше проверим, что в доме есть. Может, уберемся чуток, с охранником этим познакомимся?» «Поесть бы тебе, Маргаритка, вот правда, а уборка подождет». «Не могу. Хочу вещи свои постирать. Вдруг в доме мыло какое есть. А идти знакомиться с местным населением, да в чужой одежде, как-то не хочется. Хорошо, в город не пойдем, но в лес-то можем сходить. Не может быть, чтобы в лесу и ничего съестного не росло, правда?» «Правда. Такая спокойная и разумная Марья мне нравилась куда как больше. И советы дельные, и градус эгоизма сильно понизился». Улыбнувшись своей вредине, открыла шкаф и достала из него одно из платьев. Оно оказалось свободного кроя, отрезное по груди. В принципе, тот самый фасон, каким я отдавала предпочтение в своей обычной жизни. Широкие рукава, собранные у запястья на лентах. Глубокий синий цвет с небесно-голубыми вставками. Красота, одним словом. Еще бы размер подошел, и совсем хорошо. Платье оказалось чуть коротковато. Судя по крою, вместо того, чтобы скромно прикрывать мне щиколотки, длина заканчивалась чуть ниже середины икры. Но мне на подиум не выходить, так что плевать я хотела на такие мелочи. Главное, есть в чем ходить, пока не постираю свою одежду, да и белье, кстати, тоже. Повезло, что хозяйка платья, хоть и была ниже меня ростом, в остальных местах природа ее наградила довольно щедро. Так что села на меня платье, хоть и плотно, но вполне комфортно. Взяв Марью в руки, первым делом отправилась подробно изучать, что есть в ванной. Кроме полотенца, я видела вчера в тумбе какие-то свертки, но усталой была настолько, что отложила изучение на утро. Тумба порадовала меня небольшим обмылком, целой мочалкой и какими-то баночками с жидкостью. «Интересно, что это?» Открывая крышку, разговаривала с книгой. «Кстати, пахнет травами». Любопытно, но как узнать? Марья Ивановна проявляла живой интерес к любой из моих находок. Даже более того, ей, в отличие от меня, было интересно вообще все. Откуда в этом мире электричество? Как работает унитаз? Почему вместо ванны деревянная бадья? Любая мелочь. И это мы еще не исследовали подробно кухню. Марь, как думаешь, если капнуть тебе на страничку травяного отвара, «А спирта тут нет точно. Ты можешь определить, что за травы в нем и для чего вообще жидкость?» «Маргоша, чего-то мне не нравится твоя идея». «Ну, маленькую капельку, буквально одну. Ты же у меня самая удивительная и неповторимая. Вот поэтому твоя идея мне и не нравится. А ну, как испортишь меня своими отварами». «Они не мои». Еще раз понюхав жидкость, прикрыла глаза. «И пахнет очень приятно, кстати» тем более, что не твои. Нет, Маргош, давай как-то по-другому попробуем выяснить, что это такое. Знать бы еще, как это сделать. С сожалением пришлось закрыть крышку и на время оставить свои планы на эксперименты. Но только на время. Пройдясь по комнате еще раз и даже заглянув в печь, поняла, что тут больше ничего интересного нет и отправилась на кухню. Вот тут нам есть где развернуться. Восхищенно прошелестела Марья, когда я ее поставила на стол, подперев шином «Смотри, сколько травок, Марго!» «Вижу!» — усметнувшись, села за стол и осмотрелась в комнате при свете дня. «С чего начнем?» «В лес мы сначала сходим, девочка моя, в лес. Тебе определенно нужно кушать. Знать бы еще, что именно я смогу там найти из съестного. А я тебе на что? Только найди что-нибудь с собой взять». Хоть кастрюльку какую, не все же тебе в подоле травы таскать. Согласившись с таким планом действий, принялась изучать все шкафчики и полки на кухне. Домик порадовал меня огромным количеством кастрюль, сковородок, полным набором посуды, от небольших блюдечек до красивого соусника. Столовые приборы тут были все. И главное количество как раз с таким расчетом, что в домике живут один-два человека, но очень любящие готовить. Противни и те были. А еще целый склад флаконов, флакончиков и небольших горшочков, которые определенно использовались для отваров и настоев. Котелок, крепкий, прикопченный с внешней стороны и отчетливо пахнущий травами. Главной находкой стали продукты и целых две корзины. Одна небольшая, с виду литра на два, максимум три, а вторая раза в три больше. Продукты пришлось вытаскивать на стол. Какие-то крупы, штук пять тканевых мешочков с сухими травами. Судя по тому, что стояли они рядом с крупами, это было что-то используемое при готовке. Треть мешка с мукой или чем-то крайне ее напоминавшим. «С голоду точно не пропадешь в ближайшее время», присвистнула Марья, глядя на все съестное, что теперь стояло рядом с ней. «Марго, шкаф крайне еще не проверила. Иди смотри скорее». Отряхнув руки, потянула дверцу последнего непроверенного шкафа и была приятно удивлена. Небольшое морозное облачко окутало руку, а на трех полках меня ждали еще сюрпризы. «Марь, да это же холодильник!» Доставая один из горшочков, отметила, насколько он был холодным. «Самый настоящий холодильник! Что там? Что там у тебя в руках?» Стянув тканевую крышку, заглянула внутрь, и зажмурилась от удовольствия. «Масло! Представляешь, тут масло стоит!» «Ва!» — все, Марго, должна признать, ты была права, когда настаивала на том, что именно в этот дом нужно идти в первую очередь. Он тебе идеально подходит, как ни крути. А мы еще с тобой вон те травки все-все изучим, да? И вообще можно будет жить спокойно. А если не изучим, нельзя будет? Посмеиваясь, поинтересовалась у книги. «Нет. Если не изучим, я с ума сойду от любопытства. И тебя буду изводить. Тебе оно надо?» «Определенно нет». Убрав масло обратно на полку, подхватила Марью небольшую корзинку на руки. «Ну что, в лес? Так, может, кашу сваришь себе?» «Сварю, обязательно сварю. Вот ягодки еще какие найдем с тобой и сварю». Настроение было прекрасным. Уверенность, что теперь я со многим смогу справиться, Крепла с каждым часом, поэтому выходила на крыльцо я с улыбкой на губах. Кто же знал, что одного «ры» мне хватит, чтобы испуганно замереть на крыльце? А все потому, что рычал на меня черный дым. Он клубился у нижней ступеньки и выглядел точь-в-точь -точь таким же, как был в клубе, где проходила студенческая вечеринка.